Но все деньги, условные и безусловные, утратили для нас всякую ценность. Теперь мы играли на воображаемые шашлыки, солянки, борщи флотские, котлеты гатчинские. Помню, в день, когда мы съели последний сухарь, Кузи адски везло. Он выиграл у меня восемь условных порций рассольника, три шницеля, четырех цыплят табака —